Глава пятая. Предположив, что бывший жених находится в Трутнях, Сью не ошиблась. На завтра, в начале первого, она позвонила туда с вокзала и услышала восторженный вой в духе гиены. Судя по словам, которые тоже были, Монти обрадовался призраку прошлого и посоветовал схватить такси. И Сью послушалась. И теперь в ресторане за столиком благодарила судьбу за мудрость. Без всяких сомнений, необработанный Монти поразил бы дорогого Ронни, как разрывной снаряд. И над коктейлем, и над семгой он только и восклицал. «А помнишь?» Или «Да помнишь мы с тобой?» Сью испугалась, что разговор будет трудный, но когда спутник ее благоговейно заморгал перед форелью в вине, она описала ситуацию и поняла по вдумчивым кивкам, что он против ожидания следит за ходом ее рассказа. Расправившись с форелью, он кивнул еще раз, показывая тем самым, что ему все ясно. «Старушка!» — воскликнул он. «Да все ясно! Собственных югом мне говорил!» «Ты его видел?» «Да, встретил в клубе, все понял. Решил вести себя учтиво, но сдержанно». Значит, я зря приехала? Не скажи, у тебя как-то ярче выходит. Теперь я вижу, что сдержанной учтивости мало. Кто его знает, еще взорвется. Сью немного подумала. А ты прав. Может быть, мы вообще не знакомы? Да, так лучше. Сью нахмурилась. Какая гадость. Ничего, ничего, я потерплю. Да не в тебе дело. Мне Рони обманывать противно. Привыкай. Это секрет семейного счастья. А вот глупо – это да. Мы же с тобой так дружим. Помнишь? Нет, не помню. Забудь и ты. Ну, ради бога, Монти, оставь ты эти сантименты. Ну, хорошо, хорошо. Я не хочу, чтобы Рони сердился. Ну, конечно, конечно. Значит, следи за собой. Ладно, ладно, не подведу. Спасибо, милый. А что? Как раз в этот миг официант поднес к ним серебряное блюдо и поднял крышку словно ловкий фокусник. Монти с должной серьезностью посмотрел, что там лежит. «Ничего», — сказал он, когда официант удалился. «Вот ты говоришь, милый, я вспомнил». «Да ради бога!» «Ну хорошо, ладно». «Странная штука жизнь. Какая-то такая странная. Не без того». «Вот возьми нас с тобой. Сидим, едим, прямо как тогда. Только ты мечтаешь о Роне, а я о Гертруде». «Бетервик». «Что?» «Бетервик, банан, ананас, тюльпан, тюльпан». «Спасибо, я расслышала. Ты что, женишься?» «Ну, как бы тебе сказать, и да, и нет». «Прохожу проверку». «А она что, никак не решится?» «Да что ты, она решила!» «Она меня жутко любит, прямо ужас как любит. Но есть скрытые пружины». «Прости?» «Ну, такое выражение. Сама понимаешь, пружины». «Кстати, почему пружины? Может, причины?» Вроде бы нет. В общем, все сложнее, чем кажется. Нет, выражение я знаю. Так в чем дело-то у тебя? В папаше. В Джиджи. Беттервики. Беттервик, Прайс и Мандельбаум. Экспорт-импорт. И Монти с чувством проглотил картофелину. Сью умилилась. Да, конечно. Слава богу, что она за него не вышла, но так. Словом умилилась. «Бедненький!» – воскликнула она. «Ты ему не нравишься?» «Ну, я бы не сказал!» «Иногда он со мной здоровается!» Один раз чуть не предложил сигару. «Но не в том суть, понимаешь? Экспорт и импорт действуют на психику. Ему почему-то кажется, что я бездельник». Прямо так и спросил, «Чем вы зарабатываете себе на жизнь?» М -м -м, «Как грубо!» Ну я говорю, вот дал мне испытательный срок». Надо целый год где-нибудь работать. Какой ужас! Вот именно ужас! Но сперва я даже не поверил, что это всерьез. Потом поскакал к Гертруде. Предложил ей бежать. И что ты думаешь, не согласилась. Послушная дочь! Ах ты, господи! Вот оно, буржуазное воспитание! Чего ты хочешь? Средний класс, так его, так. становой хребет империи. В общем, не бежит. «Ну, я попросил дядю Грегори устроить меня в «Мамонт». Есть у них там детский журнальчик». «Ну, хорошо работаю». Тут редактор уехал. Я без него немного ошибся. В общем, два дня назад меня выгнали. Вот теперь начинаю заново». «Понятно. А я уж испугалась, что ты разорился. Ну, что ты, все деньги при мне. Деньги!» Ха. Монти взмахнул рукой, заехав лакею в манишку. «Это что, ссор? Мало того, это тлен, золото гномов. Никакие деньги ни на шаг не приблизят меня к Гертруде». «Она хорошая девушка?» «Ангел! Какой может быть разговор? Ангел самого высшего типа!» «Ну, поверь, у вас все уладится». «Спасибо, старушка, а вот ты скажи». Монти немного смутился. «Я год-то продержусь. Секретарей редко же выгоняют». «Хью!» и то продержался. Сам уходит. «А как ты со свиньями?» «Со свиньями? Понимаешь, лорд Эмсворт?» «А, да, помню». «Сбесился на свинье?» «Так что, советуешь ее обхаживать?» «Это можно. Попробуем». Он широко улыбнулся и от полноты чувств погладил ей руку через столик. «Ты меня подбодрила, старушка. Помню. Ладно, ладно». Хороший у тебя характер. Всегда ты видишь лучшую сторону. Действительно, Хьюго продержался. А кто ж не продержится? Тем более, если заняться свиньей. В общем, через год женюсь. Ты к тому времени будешь давно уже замужем. Так когда вы скачете с вышки? Ну, если лорд Эмсфорд даст деньги, Ронни купит долю в автомобильной фирме. А как-то семья-то не против? Ну, вот леди Констанс, она не в восторге. «Донесли, что ты и шоу?» «Да, не без того. Ясно». «Так она что, сдалась?» «Вроде бы сдалась. Но значит, все в порядке. Вроде бы да, все-таки. Монти, вот у тебя бывают предчувствия?» «Было одно недавно, когда Тилбери взял меня за шкирку и понес к выходу». «Вот и у меня». «Я говорил Рони, а он не верит. Говорит, что я пессимистка». «Какие слова знает сильная личность». «А его мама? Она тоже сильная?» Монти почесал подбородок. «Ты ее не видела?» «Нет, она в Биорице». «Скоро приедет?» «Да, кажется». «Спешит, а?» «М-да...» «Ну, почему же?» «М-да...» «Да ради бога, что ты заладил?» «М-да...» -да. «Она что, очень страшная такая?» Монти почесал себе скулу. «Да как тебе сказать? Вообще-то она тетка хорошая». «Вот Иронии так говорит!» «Свой парень. Такая, знаешь, духи Дианы. Охотится, улыбается, угощает селян. А вообще, кто ее разберет?» «Я ее боялся больше, чем леди Констанс». «Ну почему?» «Не знаю. Боялся, и все тут». «Да плю, ничего не будет. Может, она сейчас распевает. Вот и волшебница-любовь. Пошли, мне пора. Мой поезд два сорок пять». «Что? Без четверти три. Бландинг? А то куда же?» «Так я тоже туда еду». «Очень хорошо, поедем вместе». «Нет, нам нельзя вместе ехать». «Это почему?» «Да мы посидим, поболтаем, а выйдем и незнакомы Все ж веселей». Сью вспомнила, как скучно ехать одной и кивнула. «Ну, хорошо». «А может, заскочим ко мне, возьму вещи?» «И опоздаешь на поезд?» «Нет, спасибо. Скачи, если хочешь, а я буду на вокзале». «Я бы тебе показал фотографии». Ее фотографии целых шестнадцать штук. Ты мне опишешь ее по дороге. Ладно, любезный счет, пожалуйста. Когда стрелки вокзальных часов показывали два сорок, леди Джулия двигалась сквозь толпу, усиливая впечатление тем, что вокруг нее, словно спутники вокруг солнца, крутились горничная, двоносильщика и юный предприниматель, решивший, что ей нужны апельсины или конфеты. К этому, как всегда, она относилась к благодушным презрением, другие бежали, а она гуляла, дозволив носильщику открыть пустой купе и сложить там сумки, книги, журналы, она расп расплатилась, отпустила в горничную, села поудобней и стала безмятежно разглядывать вокзальную суету. Церемония отправки набрала полную силу. Насильщики бегали туда и сюда. Стрелочники взмахивали зеленым флажком. Платформа звенела под ногами опоздавших, и поезд уже дрогнул, как дверь, дверь вдруг распахнулась, и на леди Джулию едва не упало что-то шестиногое. Кое-как удержавшись, оно плюхнулось напротив и оказалось молодым человеком типа хлыщ, которым она узнала Монти Боткина, неоднократно посещавшего дом ее предков. Он задыхался. Он вспотел, он чуть не опоздал, но все-таки остался идеальным рыцарем. А они-то знают, если ты толкнул даму, проси прощения. «Ничего, — Ничего-ничего, мистер Боткин, — отвечала дама. — Это вы меня простите, расселась тут. Монти подскочил и воскликнул. — Ой, да, то есть здравствуйте, леди Джулия. — Здравствуйте. Монти вытер лоб носовым платком в тон носкам и галстуку. «Удивительно», — выговорил он, — «наскочить на вас?» «Именно, наскочить. Просто колесница. Джаггернаута. Так куда едете?» э -э, а, да, в маркет Бландинг «К дяде?» «Нет-нет, к вам. Лорд Эмсворт взял меня в секретари. «Как странно. Я думала, вы работаете в Мамонте. Я ушел». «Ушли?» «Ушел». «Почему?» «Да так, знаете, есть пружины, пружины. Пружины?» Какое занятное выражение. Монти решил сменить тему. Я слышал замки все по-прежнему. От кого? От Хьюга Кармоди. Он тоже был секретарем. Секретарю стоит быть понаблюдательнее, там землетрясение. А что? Держитесь, мистер Боткин, в замке Рони с пивичкой. и хочет на ней жениться. Что вы говорите, уверяю вас? На певичке? Да. На некой сью Браун. «Вы с ней, случайно, не знакомы?» «Нет-нет, что вы, что вы, нет!» Леди Джулия взглянула на убегающий пейзаж. «Матери это нелегко», — сказала она. «Не правда ли, мистер Боткин?» «О, да-да, нелегко. Но могло быть и хуже. Такое короткое, простое имя, мне почему-то кажется, она не подаст в суд». «Куда?» «В суд, когда все закончится. Вот Сюзан де Брюн – это другое дело». «Вы думаете, закончится? А как же? А почему вы волнуетесь? Да я я просто думал, это трудно. Ронни такая сильная личность». «Да, унаследовал от матери», — сказала леди Джулия. все шла в купе, когда они молчали. Монти в это время смотрел на пейзаж, леди Джулия просто сидела ничто не говорила о том что они знакомы и с ее обрадовалось было что нашла своего спутника но он обернулся и так отчужденно так сухо взглянул на нее что она растерялась какая зелень леди джулия сказал он леди джулия зелень то а величавая дама взглянула в окно да согласилась она хотя дождя давно не было наверное рони это нравится а леди джулия простите я говорю пояснил Монти, — что вашему сыну рони нравится свежая зелень и, бегло взглянув на Сью, он откинулся на спинку сиденья. И усилия его не пропали. Сью задрожала. «Э, «Простите», — сказала она, — «вы не леди Джулия Фиш?» «Она самая». «А меня зовут Сью Браун», — сказала Сью, жалея о том, что слишком напоминает испуганную мышку. «Подумай только», — сказала леди Джулия, «какое совпадение, не правда ли, мистер Боткин? Да-да, совпадение и какое!» «Мы говорили о вас, мисс Браун». Сью кивнула, начисто лишившись голоса. «Видимо, я теряю сына, но обретаю дочь?» Сью кивнула. Монти подумал, что лучше что-нибудь сказать. Так, в общем, уверенно сказать, бодро, в общем, бодро и уверенно. «Ронни прислал мне вашу фотографию», — продолжала леди. «Прелестно, да, прелестно. Теперь мы поболтаем. Мистер Боткин не обидится. Да, кстати, вы не знакомы?» «Что вы, Леди Джулия?» — вскричал Монти. «Нет, нет, что вы, нет!» «Ну, прошу вас, что за тон? Я уверена, что мисс Браун достойна знакомства с вами. Ну что ж я вас представлю? Мистер Боткин, мисс Браун». «Очень приятно», — сказал Монти. «Очень рада», — сказала Сью. «Мистер Боткин», — сказала Леди Джулия, «едет в Бландинг к моему брату». «Подумайте». «Да, пойду я покурю». «Идите, идите», — сказала Леди Джулия. Монти сидел в купе для курящих, довольный собой. Еще полсекунды и сью пропало бы. Да, поначалу он решил, что слишком умен, слишком тонок для слабого женского ума. Но все обошлось. Старушка поняла на лету его намеки. Вздохнув с облегчением, он прикрыл глаза и предался живительному сну. Разбудил его минут со, через сорок легкий ляск. Он открыл глаза, поморгал и увидел, что Сью открывает дверь. «А, — заметил он, — поболтали?» Сью кивнула и села рядом с ним. Лицо у нее было точно такое, как у растерянного ребенка. И ей это как-то шло. Монти собирался пожалеть о он, но вспомнил Гертруду и одумался. «Так хорошо получилось, да? — сказал он. — Прям чужие все. О, да! А как я тебе подсказал одно слово, здорово?» «О, да!» То есть, как уда, да, гениально же ты что-то старушка скисла. Вы поболтали? Вот да. Опять. Да что вы делали-то? Болтали. Это понятно. О чем? Ну, о том, о сём. А она тебя не обижала? Нет, что ты? Да. Сью подумала, она была очень милая. То есть жуткая? Нет, нет, правда. Улыбалась, смеялась. Как ты говоришь, хорошая тетка, но... Но ты ощутила под стальной перчаткой бархатную руку? Ой, то есть наоборот. Ты поняла, что стоит тебе отвернуться, и она всадит нож в спину? Не без того. Тут дело в глазах. Она улыбается, а глаза нет. Ну, может быть, я ошиблась? Монти закурил сигарету и вдумчиво затянулся. Нет-нет, ты права. Я был бы рад, если бы ты ошиблась. Но нет, ты права. Мало того... Перед самым твоим приходом она сказала, что разлучит вас. «Да? Так и сказала? Конечно!» Поспешил он ее утешить. «Но, тем не менее, ничего не получится. Рони сильная личность, он железный человек. Но они тоже не промах, эти блондинские дамы. Удивительно! Мужчины красота, а вот женщины бог знает что. Вот посмотри, Эмсворт, Галли, Фредди. Ты не знаешь Фредди? Один другого лучше». А против них это конни, и это ваша Джулия, и куча змеюк с самого высшего разбора. И где их только нет, по всей Англии, в каждом графстве местный дракон. И все из их семьи. Это, видимо, фамильное проклятие. Но ты не волнуйся, Ронни Кремень. Решил жениться и женится, и плевал он на них. «Да», — отрешенно сказала Сью, куда-то глядя. «А теперь прости, не вернуться ли тебе к ней?» еще увидит, что мы тут сидим вместе. А я и не подумала. А это зря. Думай всегда. Не помешает. И он снова прикрыл глаза, а поезд бежал к маркет-бландингу.